Глава одиннадцатая «Не могу поверить, Кощей!» Значит, не почудилось мне, что голос знакомый. Кощей. Приехал, добрался, кучу разных дел наделал по дороге. Люди в него поверили, признали господином. А он здесь. Построил целый дом и нянчится, как с детем малым. Ужас, он же и мох, использованный, выносит. Сраматища. Вообще, уже здесь столько дел сделал, хотя без магии. Стучит топором целый день, совсем загнался, с лица спал. Тоже ведь не молодой уже, хотя хорошо выглядит, здоровый такой. Весь в делах хозяйственных, как будто зимовать готовится. Зачем? Его ждут, ему надо ехать. А я кто? Злая ведьма без магии, страшная и калечная. Меня не обманешь. Ноги свои успела пощупать. Там точно срастается с дефектом. Теперь всю жизнь буду колченогая. Такая жуткая баба-яга, костяная нога. По-другому не назовешь. Складно-ладно получается. Стишки не зря сочиняла в молодости. Баба-яга, костяная нога. Блестящую карьеру сделала. Не будет уже красотки едвижки Не ожидал, конечно, Кощей такого. Но он слишком порядочный. Знакомый много лет, считает себя обязанным меня спасти. Зачем? Сколько лет осталось мне жить в этом старом страшном теле? Не лучше ли не растягивать этот кошмар? Магия вряд ли вернется. А что без нее делать? Почему же не получилось сдохнуть сразу? И Амура бы освободила, и у Кощей грустной обязанности не было бы. Для всех сплошная выгода. А сейчас все сидят, страшную старуху оберегают. Что там Кощей говорил? Следы медведей и волков видел? Ну вот и пусть бы. Ужасно. Может, пусть бы. Ох, уж волки и медведь. Дура ты, Едвишка, нужна тебе такая жуткая смерть. Проще надо, и не так жутко. Скажем, просто угаснуть от истощения. Кстати, уже на еду не так и тянет. Это старческому организму ничего не надо или уже к земле готовлюсь? Вру, конечно, тянет. Не реви, Едвига, не реви. Сейчас опять Кощей придет и будет расстраиваться. Не реви. Да, надо просто угаснуть. Эх, Черныш, дорогой. Не того человека выбрал хозяином. Чувствую, что лечишь потихоньку. Может, не надо? Не к кому, что ли, тебе прибиться? Вон, Кощей отличным хозяином будет. А ты хороший, очень хороший. Сила в тебе есть. Возможно, у ведьмы жил. Много знаешь и можешь. Вот так, давай, под руку ложись, успокаиваешь. Значит, просто не есть ничего. А Кощей вроде как заподозрил, что начал сам кормить. Вкусно же! Вкусно. Как не есть, старается. Дура, ты, дура. Определись, что тебе надо, и не реви. Хм. Баба-яга, костяная нога. Придумалась же.